Два печных кирпича Половил его в авоську, Завязал Получился приличный якорь рон здесь песчаный Зацепа быть не должно Бортам поперек прибил дощечку Комфортное получилось корыто Изумиранием сердца Столкнул я его в воду Утро было пасмурное и душное Море было спокойно Широко колыхалось Будто редкие волны проходили под водой Не прорывая поверхности Идти на дальнюю банку за полторы мили от берега я не рискнул. Выплыть в случае чего я выплыву, но лучше без приключений. Легонько оттолкнувшись, я чалил. Ящик мой вел себя хорошо. Борта торчали над водой сантиметров на 7 Вода была прозрачная. Я видел дно в редких пятнах водорослей. Потом дно-то двинулось, замутилось. Темно было на дне. Я тихонько грёб, осваиваясь, оглядываясь уж по странам. Заставы отсюда не было видно, да и не могло. Берег поворачивал влево Справа, кроме горизонта, ничего не было, да и горизонт почти пропадал в сером небе. Налетали иногда маленькие местные шквалы, шерстили веером воду. Дул лёгкий нордост но, слава богу, незнаменитый Бора, мгновенный низовой. Отжимной, — подумал я засады внесет последнюю теплую воду. Завтра вода будет градусов десять. Купаться я не собирался, но лучше все, когда вода теплая. Дно опять показалось, посветлело. Вот и банка, как бы не переплыть. Пора бросать якорь. Якорь мой улегся, веревка натянулась, корыто стояла, глубина была метров шесть. Сердце застучало. В ушах зазвенело. Я насадил, стараясь не торопиться, мясо на два крючка. Мощная поклевка ударила током. Я подсек, подтянул леску. Пусто. Поклевка повторилась. Я вытащил леску. Крючки были голые. Ладно, заволобался я. Будем внимательнее. Мощно дернуло, едва грузило, коснулось дна. Что-то тяжело и уворачивало, сопротивлялось, не хотело. Я вытащил комбалу Колесо диаметром с полметра. Глогамма на два с половиной.